Цифры не точны, потому что в большинстве исследований вопрос, когда и как закончился ваш брак и кто явился инициатором развода, задается обычно не одинаково, отсюда и разница в ответах. Считать момент решения или тот, когда уходящий оставил дом началом развода. Можно ли начать отсчет с первого предложения «разойтись» первого визита к юристу, самой первой даты, поставленной на свидетельстве, или с того момента, когда один предал доверие другого, заведя новый роман? Как бы там ни было, несмотря на существующее мнение, женщины являются инициаторами развода чаще, чем мужчины. Так было не всегда Исследование показывает, что большой процент женщин разрывает несчастливые браки теперь чаще, чем раньше. Одной из ведущих причин такого положения является повышение женской экономической независимости. Это не означает, что женщина в прошлом была счастливее в браке, чем сегодня. Просто раньше она чувствовала, что не сможет выжить без брака с деньгами мужа. Даже сегодня... Традиционно самый низкий уровень разводов в браках с мужем-добытчиком, зарабатывающим на жизнь, и женой-домохозяйкой. Повысилась не только женская экономическая независимость, но и социальная. У женщин теперь есть машины, группы поддержки, сеть работ, персональной рекламы и гимнастика. Они могут прекрасно путешествовать одни и пообедать в чудесном ресторане без мужского сопровождения. Даже несмотря на то, что мы, общество, привыкшее к парам, сегодня гораздо легче, чем это было во время моей матери, или даже в середине 60-х годов, когда я разводилась в первый раз, Жить полноценной жизнью одинокой женщины. Все это сделало возможным для большинства женщин выход из плохого брака. Несмотря на это, женщины утверждают, они ушли потому, что у них не было выбора. Истории о годах мучений, оскорблений или алкоголизма очень распространены. Многие говорят, что они только ждут момента, когда смогут поступить по-своему. Присвоение женщинами роли инициатора ухода серьезно беспокоит их мужей. И беспокоит их не только потому, что они получают чувствительный удар по самолюбию в результате ухода жены, но также и потому, что они ощущают себя полностью беспомощными. Это чувство беспомощности... Бессилие со временем и приводит к тому, что женщина решает оставить брак. Это может стать явным в момент решения или на этапе объявления, но распознавание того, что в основе этого кроются причины разницы полов, может предупредить многие будущие кризисы. Психологический надлом мужчин на этапе решения может повлиять на участие их, как отцов, в воспитании в будущем своих детей. Многие отцы в моем исследовании воспринимали уход жены как констатацию собственной неполноценности. Дэвид, типичный представитель ярых врагов, красноречиво описывал в своем первом интервью жестокость, от которой он страдал. «Я лишился не только моей жены, но и детей, дома». И большей части своих денег она забрала все в свои руки, и первое, что сделала, это поставила меня на колени. Затем она хотела превратить меня в добытчика того, что ей нужно, возвращавшегося и докладывавшего ей об этом. Что мне оставалось делать так это возвращаться и просить богини не выкидывать меня, как ненужную вещь. Решение многих женщин оставить брак связано с крушением их планов в стиле общения с мужчинами. Женщины хотят больше разговаривать со своими мужьями, разделять большую часть его чувств, в то время как мужчина слышит в словах своей жены только жалобы и претензии, требующие немедленного решения, не воспринимая их как средство к интимному общению.